Глава вторая. Среди руин. Непобедимый сел на тщательно выбранном месте, почти за шесть километров на север от внешней границы того, что они назвали городом. Город неплохо просматривался из рубки. Сейчас еще больше, чем при разглядывании фотоснимков, казалось, что это искусственно созданные конструкции. Угловатые, черно-серые, иногда металлически поблескивающие, обычно более широкие у основания, разные по высоте они раскинулись на много километров. Но даже самые сильные оптические приборы не помогали различить детали. Казалось лишь, что большинство этих строений дыряво как решето. На этот раз еще не утих металлический хрип остывающих дюса, корабль уже выдвинул из своего нутра пандус и клеть подъемника и окружил себя линией энергоботов. И сразу же на границе пространства, защищенного силовым полем, как раз против города, который нельзя было увидеть снизиной за цепью невысоких холмов, собралась группа из пяти вездеходов. К ней присоединился вдвое превышавший их размерами, похожий на чудовищного жука с синеватым панцирем самоходный излучатель антиматерии. Командиром оперативной группы был Роган. Он стоял, выпрямившись в первом вездеходе, в его открытой башенке, ожидая, когда по приказу с борта непобедимого откроется проход через силовое поле. Инфороботы на двух ближайших холмах выпустили вереницу негаснущих зеленых ракет, обозначая проход, и, построившись подвое, маленькая колонна во главе с вездеходом Рога натронулась в путь. Басовито пели двигатели, фонтаны песка неслись от воздушных подушек исполинских машин. Впереди, в двухстах метрах перед головным вездеходом, двигался над землей робот-разведчик, похожий на сплюснутую тарелку, с мелко вибрирующими стяжками – а газовая струя, которую он выбрасывал из-под себя, взметала верхушки дюн, и казалось, что он попутно зажигает на дюнах незримый огонь. Поднятая пыль долго не оседала в почти неподвижном воздухе, и путь колонны обозначался красноватой клубящейся полосой. От машин ложились все более длинные тени. Близился закат. Колонна обошла лежавший на ее пути почти полностью засыпанные кратеры через 20 минут добралась до зоны руин. Тут строй ее изменился. Три вездехода автомата полукругом выдвинулись вперед и включили ярко-голубые огни, сигнализируя, что локальное силовое поле создано. Две машины с людьми шли внутри этого движущегося прикрытия. В 50 метрах за ними шагал на своих двухэтажных, сгибающихся ногах исполинский излучатель антиматерии. Перебравшись через засыпанный песком клубок чего-то вроде изодранных металлических тросов или проводов, они задержались. Одна нога излучателя сквозь песок провалилась в невидимую щель. Два арктана спрыгнули с вездехода Рогана и освободили увязшего гиганта. Потом колонна двинулась дальше. То, что они назвали городом, в действительности ничуть не походило на земные поселения. Утонув на неизвестную глубину, в движущихся песках стояли темные массивы с усыпанными шипами, словно бы ощетинившимися поверхностями, не похожие ни на что знакомые людям. Эти сооружения, которым и название нельзя было подобрать, достигали высоты нескольких этажей. Не было в них ни окон, ни дверей, ни даже стен. Одни походили на собранные в складки и взаимопроникающие в бесконечно многих направлениях сети очень плотной вязки с утолщениями в местах взаимопереходов, другие выглядели как усложненные пространственные арабески, которые могли бы образоваться из взаимопроникающих пчелиных сотов или решет с треугольными и пятиугольными отверстиями. В каждом большом элементе, в каждой видимой плоскости можно было обнаружить своеобразную регулярность – не такую однородную, как в кристалле, но несомненную, повторяющуюся в определенном ритме, хоть его часто и прерывали следы разрушений. Некоторые конструкции, состоящие словно из ограненных и плотно сросшихся ветвей, но эти ветви не росли произвольно, как бывает у деревьев и кустарников, они представляли собой либо части дуги, либо две закрученные в противоположных направлениях спирали, торчали из песка вертикально. Встречались и наклонные конструкции, будто половинки разводного моста. Ветры, дующие чаще всего с севера, нагромоздили на всех горизонтальных плоскостях и на неглубоких прогибах летучий песок. Издали многие из этих руин походили на приземистые пирамиды с усеченными вершинами. Однако вблизи эти будто бы гладкие поверхности оказывались системой ветвистых остроконечных прутьев, реек кое-где так плотно переплетенных, что в их чаще задерживался песок. Рогану показалось было, что это какие-то кубические и пирамидальные обломки скал, покрытые омертвелой и ссохшей растительностью. Но через несколько шагов и это впечатление исчезло, ибо сквозь хаос разрушений проступала регулярность, чуждая живому. Руины не были ни монолитными, в металлической чаще зияли просветы, не пустыми. Переплетения ветвей проникали всюду. Роган подумал было об излучателе, но применять силу не имело смысла. Вторгаться было некуда. Порывистый ветер гнал меж высоких бастионов облака едкой пыли. Правильно расположенные чернеющие отверстия были заполнены песком, который все осыпался струйками, образуя у подножий крутые конусы. Его неустанный шорох сопровождал людей повсюду. Вращающиеся антенны, ультразвуковые микрофоны, индикаторы излучения молчали. Слышались только скрип песка под колесами да прерывистое завывание двигателей, когда машины маневрировали на поворотах. Колонна то утопала в глубокой холодной тени гигантских сооружений, то снова выходила на песок, озаренный пурпурным светом. Наконец они добрались до тектонической трещины то была расселена шириной в сотню метров, образовавшая пропасть, с виду бездонную и уж наверняка страшно глубокую, раз ее не заполнили нескончаемые лавины песка, неустанно свергавшегося вниз под порывами ветра. Здесь они сделали остановку. Роган послал на другую сторону летающего робота-разведчика и всматривался на экране в то, что ловил робот своими телеобъективами, но и там картина была все та же. Через час разведчика вызвали обратно, и Роган, посоветовавшись с Балменом и физиком Гролевым, которые сидели в его машине, решил более детально осмотреть несколько руин. Сначала они попробовали выяснить при помощи ультразвуковых зондов, какова толщина песчаного слоя на улицах «Мертвого города». Это было весьма конетельное занятие. Результаты зондирования не совпадали один с другим, вероятно, потому что скалистая подпочва подверглась внутренней декристаллизации во время землетрясения, вызвавшего тектонический разлом. Судя по всему, в этой огромной неглубокой котловине слой песка достигал толщины от 7 до 12 метров. Колонна двинулась на восток, к океану, и, проехав 11 километров по дороге, извивавшейся между черными руинами, которые делались все ниже и все меньше выступали из песка, пока не исчезли совсем, добралась до голых скал. Тут они остановились у обрыва, такого высокого, что грохот волн, разбивающихся о его подножье, доходил сюда, как еле слышный отголосок. Полоса обнаженного, свободного от песка камня, неестественно гладкого, отмечала линию обрыва. На севере вздымалась вереница горных вершин, которые застывшими уступами спадали к зеркалу океана. Город остался позади. Черный ритмичный силуэт, окутанный рыжеватой дымкой. Роган связался с непобедимым, передал астрогатору добытую информацию, в сущности равную нулю, и колонна, по-прежнему соблюдая меры предосторожности, вернулась вглубь развалин. По дороге случилось небольшое происшествие. Крайний слева энергобот, вероятно, вследствие маленькой ошибки в курсе, слишком расширил радиус силового поля, так что оно коснулось края склонившегося над ними остроконечного сотовидного строения. Излучатель антиматерии, который кто-то сориентировал на автоматический удар в случае нападения, был подсоединен к указателям потребления мощности поля. Внезапный скачок потребления он истолковал как явный признак того, что кто-то пытается проникнуть в силовое поле и выстрелил в безвинную развалину. Вся верхняя секция изогнутого строения величиной земной небоскреб утратила свою грязно-черную окраску, раскалилась и ослепительно засверкала, чтобы в следующую долю секунды превратиться в ливень кипящего металла. Ни одна капля не попала на едущих. Огненные струи соскользнули по поверхности невидимого купола, созданного силовым полем, и прежде чем достигли земли, испарились от жара термической волны. Однако аннигиляция вызвала скачок радиоактивности. Счетчики Гейгера автоматически включили сигнал тревоги, и Роган, в ярости пообещав кости переломать тому, кто так запрограммировал аппаратуру, потратил дорогие минуты на отмену тревоги и на ответ непобедимому, который заметил вспышку и немедленно запросил о ее причине. «Пока мы только всего и знаем, что это металл. Вероятно, сталь с примесью вольфрама и никелян. Сказал Балмен, который, не смущаясь поднявшейся суматохой, воспользовался случаем и проделал спектроскопический анализ пламени, охватившего развалины. «Можете вы определить их возраст?» Спросил Роган, стряхивая мелкий песок, налипший на руках и лице. Вскрюченную от жара уцелевшую часть развалина они уже миновали. Она висела теперь над пройденной ими дорогой, как сломанное крыло. «Нет, могу только сказать, что они чертовски старые. Чертовски старые» повторил Балмин. «Надо исследовать их поближе, и я не буду спрашивать разрешения у старика», добавил Роган с внезапной решимостью. Они остановились у сложного объекта, состоящего из перекрещенных посередине ответвлений, открылась обозначенная двумя ракетами дверца в силовом поле. Вблизи это совсем уж казалось хаосом. Фронтон постройки состоял из треугольных плит, покрытых проволочными щетками, Изнутри эти плиты подпирались сплетением стержней толщиной с крупную ветвь. Снаружи это сплетение еще выглядело в какой-то мере упорядоченным, но в глубине, куда они пытались заглянуть, светя сильными рефлекторами, стержни разветвлялись, расходясь в стороны от толстых узлов, снова сплетались, и все это вместе походило на гигантскую проволочную сетку, в которой лежит бесконечное множество свернутых в клубок и перепутанных кабелей. Искали в них следы электрического тока, поляризации, остаточного магнетизма, наконец, радиоактивности. Никаких результатов. Зеленые огни, отмечавшие вход в поле, тревожно мерцали. Свистел ветер. Потоки воздуха, врываясь в стальную чищобу, сатанински выли. Что могут означать эти проклятые джунгли? Роган утирал лицо, очищая песок, прилипший к потной коже. Они вдвоем с Балмином стояли на окаймленной невысокими перилами плоской верхушки летающего разведчика, который висел на высоте 15-18 метров над улицей, а точнее, над занесенной песком треугольной площадью среди двух сходящихся развалин. Глубоко внизу виднелись машины и маленькие, словно игрушечные фигурки людей, которые смотрели вверх, запрокинув головы. Робот медленно парил над строениями. Теперь они находились над поверхностью, из которой густо торчали черные металлические острия. Местами ее прикрывали треугольные плиты, но они не лежали в одной плоскости. Отклоняясь вверх или в сторону, они позволяли заглянуть в залитое мраком нутро. Переборки, стержни, стенки с сотовидными углублениями переплетались так густо, что туда не мог проникнуть солнечный свет. В них бессильно вязли даже лучи прожекторов.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 Над их головами сияла круглая трубка светильника. Рогану был приятен ее белый свет. Его уже раздражал красноватый день этой планеты. Балмин отплевывался. Песок, коварно пробравшийся в мундштук маски во время еды, скрипел у него на зубах. «Это мне кое-что напоминает», — неожиданно проговорил Гролев, завинчивая термос. «Его густые черные волосы блестели под светильником». «Я бы вам сказал, но с условием, что вы не примете это слишком всерьез». «Если тебе это напоминает хоть что-нибудь, и то уже неплохо», — ответил Роган с набитым ртом. «Говори же, что именно». «Так прямо ничего. Но слыхал я одну историю, собственно, вроде сказку о лирианах». «Это не сказка. Они на самом деле существовали».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 Были периоды, когда температура на ее поверхности превышала 10 тысяч градусов. Даже скалистая подпочва претерпела полнейшую метаморфозу. От океанов и следа не осталось. Вся планета прожарилась, как кость в огне. Вы только представьте, сотенка веков в пожаре новой. Лириане здесь. Но зачем бы им скрываться? И где? Может, они уже вымерли? И вообще, вы от меня слишком много не требуйте